Глава 39. Почему я влюбилась в Виктора? Он был невероятно очаровательным. Общался так, что рядом с ним каждый чувствовал себя особенным. В чем это выражалось? Смотрел только на собеседника, слушал невероятно внимательно и всегда отвечал в папа. А еще он выглядел как успешная модель. Привлекательный, с открытой улыбкой и сияющим взглядом. Одним присутствием притягивал всеобщее внимание. Подтянутый, одетый с иголочки, никогда не позволял себе неряшливость. Он очень отличался от других студентов. Выделялся среди них как благородный георгин среди вороха, полевых ромашек и колокольчиков. Как бронзовый монумент среди глиняных делок. Говорили, что поступил он на скульптурные из вредности, на зло богатому отцу. Слухи растворились вместе с Виктором, а огромные долги остались. Единственное, чем обладал мой бывший муж, умением очаровывать. И он бессовестно пользовался этим, оставляя за собой разбитые судьбы таких доверчивых дурочек, как я. Так считал бесплатный адвокат и коллекторы, и все знакомые. И Я так думала. До этого момента. Потому что на пороге дома моего нового и снова фиктивного мужа появился привет из прошлого. Из моего мира. Мой бывший муж. Вот только сейчас он ничем не напоминал студента. Некогда короткие волосы струились до плеч, в уголках прищуренных глаз собрались первые морщинки. Словно Виктор за пару лет повзрослел на 10. Фигура все еще была стройной, но не осталось и следа юношеской угловатости. Голова моя закружилась, и я ощутила локтем твердую руку Кендана. «Элеви, стул!» Громко проревел Сойер, и когда служанка выполнила приказ, осторожно усадила меня. «Отдохни!» Я благодарно улыбнулась мужу, а три женщины, которые ждали своей очереди засвидетельствовать почтение хозяевам, прикрылись веерами. До моего слуха донеслись оживленные перешептывания. Меня то ли записали в беременные, то ли причислили к больным, а то и все сразу. Я же попыталась отдышаться и прийти в себя, понимая, что, возможно, в этом мире есть некто очень похожий на Виктора, как была некая женщина, которая выглядела точно как я. Портрет той дамы каждый вечер напоминает о странной и неп Стижимые загадки. Я нарочно не убираю его с прикроватного столика в надежде однажды найти ответ. «Вы очаровательны!» Ссор с лицом Виктора подхватил мою руку и поднес к своим губам. Я порадовалась, что Молрина стояла на перчатках. Даже если этот мужчина просто двойник моего бывшего мужа, прикасаться к нему не хотелось. Разве только для того, чтобы дать пощечину. Нет, лучше хук правой. Я одернула руку и сжав пальцы в кулак, завела за спину. Так сильно было желание врезать человеку, который лишил меня спокойствия и веры в людей на целый год. Мужчина поклонился к Эндону. Признателен за приглашение. Краем уха услышал, что вы собираетесь на охоту. Не позволите мне присутствовать. Буду рад ответил мой муж, и, давая понять, что разговор закончен, перевел взгляд на ожидающих в паре шагов женщин. Уважаемые сэры, моя супруга желала бы пригласить вас на чашечку укрепляющего зелья. Элеви, в малой гостиной все готово подобострастно сообщила женщина и указала воодушевленным дамам путь. «Я провожу вас». Я растерянно моргнула, не понимая, зачем мне уединяться в малогостиной именно с этой троицей. Кто они? Кэндон даже не назвал имен, а женщины не спешили представиться. И, судя по виду, жаждали сплетен. «Кто это?» — наклонился ко мне муж. Я приподняла брови. «Вы озвучили мой вопрос. Если Сейры...» вашей родственницы родственнице-то почему не представили мне? И о чем с ними разговаривать? Я не готова. Тот мужчина!» Хмуро перебил муж и положил ладонь на мое предплечье. Я мазнула по его руке растерянным взглядом, отмечая, как сквозь кожу снова стал виден рисунок чешуи. «Но почему?» «Кендон не лечил ни Амилоту, ни других». «Почему ты смотрела на Соера Вернера так, будто близко знала его?» «Процедил супруг». «Кто он для тебя?» «Вернер» повторила я, пробуя на вкус новое имя бывшего мужа, как и облик. Оно было чуть лучше и серьезнее. Кэндон рассерженно сузил глаза, и я быстро добавила. «Он очень похож на человека из моего мира. Мне даже стало дурно». «Знаю», — шепнул он, но взгляд не отвел. «Ты будто сдерживалась. от чего Я снова кулаки и честно призналась, чтобы не выбить ему зуб другой. Сойер моргнул, будто не ожидал такого ответа, а потом весело рассмеялся, и у меня сердце пропустило удар от его по-юношески задурной улыбки. Пожав мою ладонь, мужчина, все еще посмеиваясь, негромко сообщил. н «Джуна, Мэри и Эстон из рода Феней, родственницы твоего так называемого брата, а значит и твои тоже. Пообщайся с ними». «Зачем?» растерялась я, и, пристально глядя на мужа, похолодела. «Сэр тоже ведет какую-то свою игру? Зная, что я из другого мира, и никаких братьев здесь быть не должно, все равно принял послание короля будто родственника, выделил лучшие покои и дюжину слуг, позволил ходить, где вздумается. А что, если Кэндон подозревает что-то? Пальцы машинально коснулись зажившие ранки на шее. Нет, если бы муж мне не доверял, то не позволил бы и близко подойти к милоте. А если верит, то мне стоит прислушаться к совету и поговорить с родственницами».